Шуйский не мог собственными силами справиться с самозванцем и решил обратиться к иноземной помощи. В 1609 году он заключил союз с шведским королем Карлом IX, который прислал в Россию вспомогательный отряд под начальством Делагарди. Племянник царя Михаил Васильевич Скопин-Шуйский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 избрал на московский престол, несмотря на резкие протесты патриарха Гермогена и других, польского королевича Владислава. 17 августа Москва присягнула новому царю.